Глава двадцать четвертая. Карик. Мысли о том, что день как-то у меня смотошно проходит, и перебирание прошедших событий нат натолкнули меня на простое и изящное решение, как погнаться за двумя зайцами и поймать обоих. «Цвет, ты меня слышишь?» «Да, что случилось?» Через нашу связь, бог-жрица, я легко почувствовал ее беспокойство за меня. Думаю, и она ощутила мое волнение, отсюда ее переживание. Случилось. Мне нужно, чтобы ты прямо сейчас была рядом со мной. Немедленно. По нашей же связи я скинул ей образ корабля, что послужил хорошей заменой обычному фото. Может, даже лучшей. Шагать света умело, так что, как я и просил, уже в следующий миг оказалась рядом. «Переправь этих людей на берег. У меня срочное дело». Махнул я рукой на оставшихся моряков и, не дожидаясь ее ответа, шагнул в новое место по скинутому Михаилом Романовичем фото. Передо мной оказался уходящий высь к небесам огромный дуб, нависающий своими раскинувшимися ветвями на сотню метров вокруг. До ближайших деревьев от него было не меньше полукилометра, и сейчас возле ствола этого древа происходила битва – около десятка здоровенных ворон с размахом крыла метра два, самая маленькая, атаковали небольшую человеческую фигурку, а та лишь отмахивалась от них, сражаясь с другим человеком. Ну и кто здесь новый бог? А кто новая форма жизни? Я был сотни метров от сражающихся. Позади меня, вжавшись в землю, наблюдало за битвой три человека. Моих последователей среди них не было, но кто-то из этих незнакомцев точно работал на Попрыгайла. Впрочем, сейчас не до них. Приближаясь к битве, я попытался считать статус противников. Имя Ираклий Баламян, класс Темный Бог, фракция Темная, Пантеон Старославянский. Дальше я читать не стал, так как времени было совсем в обрез, и мельком посмотрел, кто его противник. Имя – Каррак Коу, класс – наместник, фракция нейтральная, пантеон отсутствует, бог-покровитель отсутствует, уровень развития – оберегающий. «Так это животное», – удивленно уставил Сиена Худова, поджарова мужчину с черными длинными волосами. «То, что я принял за одежду, оказалось черными перьями, плотно прилегающими к телу внахлёст, как...» Чешуйки у рыбы. Они покрывали тело существа, принявшего облик человека от шеи до ступней, оставляя открытыми лишь ладони и сами ступни. А теперь понятно, почему Михаил Романович так запинался, подбирая слова. Он просто и сам не знает, чем или кем стал вот этот кар, как его там в итоге... И очень хочет узнать. Тем более он сам сказал, что этот тип пошел на контакт. Но почему темный решил уничтожить не особо опасное, в принципе, животное? Хоть тот и эволюционировал настолько, что смог принять облик человека. Бог не победил пока лишь по одной причине. Слишком был медленным. Да и кружащиеся чуть в стороне вороны мешали ему сосредоточиться на одном противнике. В ближнем бою Кар, Как его там... Сокращу просто до карика, чтобы язык не ломать. Легко уклонялся от короткого кинжала темного бога или отводил выпады скользящим блоком. А стоило богу разорвать дистанцию, тут же в него прилетали атаки от ворон, которые обладали возможностью взмахом крыла посылать во врага сгустки ветра. Да и сам карик плавными махами рук посылал в боги лезвие из прессованного воздуха целясь в первую очередь по глазам. Символами темный бог тоже не пренебрегал, но по какой-то причине не мог их создать сразу на противники, формируя перед собой. Естественно, это формирование тут же видели вороны и с утроенной силой стремились сбить каст богу, что им чаще всего удавалось. А когда темному все же улыбалась удача и символ был сформирован до конца и пущен во врага, то летел он медленно. Точнее, медленно, для эволюционировавшего животного, обычно человеку вернуться бы не смог. Опасный противник этот Карик, но не для меня. Да и этому темному он может противостоять только потому, что тот видно из новорожденных. Старые боги, я думаю, легко бы нашли способ уничтожить верткого противника. Мое приближение заметили обе стороны, и обе тут же отскочили друг от друга, а их подготовленные удары полетели в меня. Темный как раз сумел сформировать снова свой символ в виде закрученной спирали, которую он почему-то рисовал своим кинжалом, и из него в меня метнулся черный хлыст. А вот Карик чуть повел рукой, и его лезвие ветра прямо в полете изменило свою траекторию и тоже устремилось в меня, летя параллельным с хлыстом курсом. Создав нейтрализатор и добавив в него своей божественной силы, я сумел отбиться от хлыста темного который посчитал более опасным для себя. А вот под лезвие ветра просто подставил свой щит на левой руке. Бум! Удар был силен. От него я даже не удержался на ногах и кувыркнулся на спину, но сумел тут же перекатом через плечо вновь подняться на ноги. Щит не пострадал достойно выдержав столкновение со способностью карика, а дальше я уже привычно создал свой разделитель. Вот только у Темного была какая-то невероятная чуйка, и он сумел защититься от атаки, тупо накачав свое тело своей божественной силой, Пленитель, сформированный за долю секунды вокруг горла темного ошейник, был им тоже сброшен. Враг коснулся его ладонью, которую облепила пленка негатива, и нейтральный, пусть и с добавлением божественной силы света, символ распался. Я полностью сконцентрировался на темном, лишь краем глаза, наблюдая за кариком, чтобы случайно не пропустить его атаки, если он решится вмешаться в наш бой. Но тот благоразумно разорвал дистанцию и принялся наблюдать, заодно восстанавливая силы. Только сейчас я понял, насколько мне повезло с прошлым темным богом. Тот был откровенно слаб в создании символов, да и отражать такие атаки то ли не умел, то ли всегда действовал по тактике. Ударить, отравив соперника, а затем просто ждать его смерти, стараясь не подставиться под ответный удар. Но, видимо, становление богом у моего прошлого врага снесло тому крышу, и он посчитал, что его яд стал неотразимым. Да и я тогда был хорош, тоже поверил в собственную неуязвимость, да и не ожидал тогда встретить равного соперника. Шел-то я на бой с обычными духами и людьми, но сейчас все было иначе. Я знал, что против меня равный противник, а тот сам уже вышел на боевой режим, и недооценки врага с его стороны ждать не стоило. Пока мы обменивались ударами, я не прекращал сближаться с врагом, и сейчас нас отделяло друг от друга всего пять метров. Темный тоже решил вступить в ближний бой, и оставшееся между нами расстояние сократил рывком, который я не заметил. Вот он в пяти метрах, а вот уже его кинжал в паре сантиметров от моей груди. Каким чудом я смог скрутить корпус, чтобы удар пришелся вскользь? «Сам не понимаю», — раздался противный скрежет металла о металл, но это было не все. Со стороны это было незаметно, но вокруг кинжала темного была своя аура, что тоже наносило дополнительный удар. Она как ржавчина стала разъедать полоски моей брони вместе удара, грозя добраться до моего тела. Когда я уклонился от выпада врага, то развернулся так, что левая рука со щитом оказалась чуть впереди, а правая заведена за спину. Темный тоже не ожидал, что я смогу среагировать на его выпад, и провалился вперед, подставив мне свой правый бок. Продолжив доворачивать корпус, я ударил щитом по его затылку, придавая врагу ускорение. От удара темный бог кубарем покатился по земле, но это его не ошеломило. Сделав три кувырка, он смог остановиться и, распластавшись над землей, развернуться лицом ко мне. Его губы растянулись в довольном оскале. «Что? Сам хотел получить его душу и новые знания?» Прежде чем атаковать, спросил темный. «Не выйдет, я первый здесь оказался». После чего он попытался снова выполнить свой рывок. Но пока он говорил, я не терял время зря. На этот раз я атаковал своим символом не все тело врага, а лишь его правую ногу, чтобы лишить его подвижности. И В этот раз даже накачка собственного тела негативом тому не помогла. Моя атака совпала с его рывком, поэтому вместо нового выпада враг снова покатился по земле, прямиком ко мне, и я тут же этим воспользовался, вонзив лезвие на своей правой руке в спину распластавшегося передо мной бога. Броня у него была, но не такая серьезная, как у меня. Похоже, он больше полагался на свою скорость, чем на защиту, что позволило всем четырем лезвиям пронзить тело темного бога, войдя на половину своей длины». А там я уже не пожалел своей божественной силы, проводником которой стало мое оружие, и уверен, сейчас враг чувствовал, как внутри него, словно все вскипает от взаимодействия двух противоположных стихий. Дернувшись пару раз, темный уже не смог подняться. Над его телом стала подниматься дымка нейтральной энергии. Загласили вороны надо мной Я бросил предупреждающий взгляд В сторону напряженно смотрящего на меня Эволюционировавшего зверя Или скорее всего же птицы Тот пока не атаковал Но слова темного точно понял Даже удивительно Я конечно слышал, что животные могут понимать человеческую речь Но как правило это касается лишь тех Кто живет с людьми И не всю речь А определенные постоянно повторяющиеся фразы Но и тут без магии очевидно не обошлось «Внимание, вы убили существо высшего порядка. Желаете присвоить его душу?» Пока я разглядывал карика, темный, наконец, сдох окончательно, подарив мне свою душу. «Во имя мое!» Спокойно сказал я, подтверждая желание получить трофей, и полностью развернулся к карику. «Душа темного бога Ираклия Баламяна теперь принадлежит вам. Душа успешно перенаправлена в ваш домен». Машинально смахнув всплывшие строки, я думал, как начать разговор. Свои руки я демонстративно опустил вдоль тела, показывая свое нежелание сражаться. Это чуть успокоило Карика, но первым говорить он не собирался. «Ты меня понимаешь?» Через минуту молчаливого стояния друг напротив друга спросил я. Тот кивнул. «Сам говорить можешь?» Тот снова кивнул, но уже как-то неуверенно, словно к чему-то прислушиваясь. «Я не хочу с тобой сражаться. Я хочу понять, кто ты и можем ли мы жить в мире». Карик по птичьи наклонил голову на бок и чуть повернул ее, словно кося одним глазом, что еще больше убедило меня, что передо мной бывший ворон, который каким-то чудом принял облик человека. Если... Не хочешь говорить именно со мной? Сюда может прийти кто-нибудь другой. Кто-то сильнее? Впервые подал голос собеседник. Слова у него получились резкими, отрывистыми, да и каждый слог он словно каркал. Не обязательно. Если ты обещаешь не нападать, то может подойти и кто-нибудь из них. Махнул я рукой в сторону людей, которых заметил при переходе сюда. г -ва рить ца сла... Ми... «Нет». Карик медленно, с трудом подбирал слова, постоянно как будто к чему-то прислушиваясь. Уж не это ли имел в виду темный бог? Неужели у этого мутировавшего птица есть прямой канал связи с душой мира? Иначе откуда ему взять знания о русском языке? «Смысла». Закончил свою мысль Карик. «Тут мне пришла бредовая идея. А что если...» Попробовать позвать в свой пантеон вот этого, разумного. С одной стороны, он точно не темный, правда, и не бог. Но близок к этому хотя бы по силе. Не каждый смог бы выдержать натиск пусть и молодого, но бога. Тем более, оперируя нейтральной энергией, что наносит на порядок меньше ущерб, чем противоположная противнику стихия. Да и моя сила ведь не чисто светлая, а светло-нейтральная. И может стать полностью нейтральной, если приток энергии из источника, на котором стоит мой стационарный алтарь, будет больше, чем от верующих. на стоит ли? Не получится ли так, что у меня, как у старых пантеонов, будет три стихии? Тогда тот канал связи, про который говорил старик Шейн, уменьшится, и мне просто может... Не хватит знаний, что дает душа мира для противостояния с темным союзом. Но саму мысль стоит запомнить, хотя бы на будущее. Тогда что насчет поговорить со мной? Я достаточно сильный для тебя? Да, что ты хочешь? Казалось, вопрос поставил Кариков в тупик. Он снова ушел в себя, наклонив голову в другую сторону и надолго замолчал. Пока он размышлял, я успел связаться со Светой и убедиться, что у нее все в порядке. Она переправила оставшихся моряков на берег и сейчас возвращалась к своей семье. Я попросил ее вспомнить о своих обязанностях жрицы и помочь моим верующим разобраться, как прокачиваться. Ну и может какую-нибудь методичку им написать или что-то в этом духе. По мысли связи до меня донесся ее обреченный вздох. Как и любой человек, взваливать на себя новое задание, да еще и довольно непростое, ей не хотелось. Но отказываться она не стала и пообещала выполнить мое поручение, предупредив, что это дело ни одного дня. «Я хочу понять вас», – ожил, наконец, Карик, – «понять тебя». Каждое слово, которое он хоть раз произносил, при повторении давалось ему все легче и легче. Да и каркающие нотки постепенно стали исчезать. Адаптируется птиц к новому телу однозначно. Для этого лучше общения мы еще ничего не придумали. Но у меня нет много времени на разговоры с тобой. Что если мы сделаем рядом с твоим... Я посмотрел на дуб, подбирая слова. Домом, правильно? Карик кивнул. «Так вот, что если мы, рядом с твоим домом, поставим свое представительство?» «Ну, тоже свой дом, где будут жить люди. Не обязательно под самим дубом!» Тут же добавил я, видя, как напрягся карик. «На границе у леса, и ты будешь общаться с теми, кто там поселится». «Это возможно, задумчиво прокаркал птиц. Тогда я сейчас уйду». А люди, взмах в сторону группы уже поднявшихся незнакомцев, что следили за нами издалека, начнут постройку такого дома. Скорее всего, сюда придет еще больше людей. В одиночку построить такой дом они не смогут. А как закончат, из дома к тебе выйдет э, собеседник для общения и познания друг друга». Эволюционированный птиц подумал, прислушиваясь к чему-то, и согласно наклонил голову. «Вот отлично». Задание Попрыгайло выполнено, а потом я и сам, возможно, посещу этого интересного пернатого. Но сейчас создание своего пантеона на первом месте. Все мы помним проведенный 10 дней назад ритуал на центральной площади нашей страны, бодро вещала журналистка в камеру. На заднем фоне в кадре был виден зал парламента с пока еще пустующей трибуной по центру. Как было заявлено тогда, это был дар Божий для человечества, что он даровал нам истинную свободу, открыв глаза на незримое, что раньше происходило в нашем мире, и дав способность самим влиять на это незримое. И несмотря на всю веру его в нас, людей, за эти дни многие показали отнюдь не лучшие свои качества. В итоге, по предварительным оценкам службы переписи населения, за последние 10 дней численность нашей страны сократилась почти на полмиллиона. И все это случилось из безнаказанности и хаоса. Но сегодня этому придет конец. Сегодня, не побоюсь этого слова, великий день. День, когда хаос будет поставлен под наш контроль. После этого журналистка отошла в сторону, а камера наехала объективом на трибуну, приблизив ее. Она уже не пустовала. За ней стоял человек. Тот, кого знала вся страна. Ее правитель, президент. Дорогие граждане, начал мужчина, для всех нас эти 10 дней выдались очень тяжелыми. Президент говорил еще минут 10 общих слов, когда наконец перешел к сути своей речи. Сегодня я издал указ о создании нового министерства, которое будет регулировать отношения между богами, магами и прочими разумными существами, если такие появятся на нашей планете. Главой этого министерства буду я, а после окончания моего срока любой другой президент, если он подойдет под требование должности. Основное ее требование одно – быть беспристрастным судьей, поэтому глава министерства не имеет права принадлежать ни к одной фракции или состоять в чьем-либо пантеоне, а также иметь бога-покровителя. То есть глава министерства по контролю и отношениям в мистической сфере – тут президент сделал небольшую паузу, оторвался от бумажки и посмотрел в зал. Именно так будет называться министерство. Так вот, взгляд снова уперся в бумагу на трибуне – Глава министерства лишается возможности развиваться в мистической сфере, так как любое развитие там невозможно без примыкания к одной из фракций, что автоматически будет противоречить предъявленному главе главному требованию быть независимым арбитром. Поэтому прямо сейчас, пред всеми вами, я отрекаюсь от своего бога-покровителя, кому был приписан автоматически после получения дара от бога Сварога, заявляя это открыто и каждый здесь присутствующий может проверить мои слова, изучив мой статус. Также я прошу присутствующую здесь главу старославянского пантеона, Макаш, исключить меня из пантеона». Дождавшись кивка, сидящей в первом ряду величественной женщины, президент продолжил. «Я приложу все силы, чтобы хаоса и беспредела последних дней больше не было в нашей стране. Подробнее о составе министерства, его функциях и полномочиях – вы сможете прочесть в указе, опубликованном на сайте Кремля.